Глава двадцать первая. «Отрадно это слышать», — сказал полковник. «С какой целью фамилию поменяли?» Макнин Норин приподнял бровь. «Сказал же, я теперь другой». «Макнина в себе уничтожил. Норин я. Нет Макнина, плохой он парень». «Согласен», — протянул Собачкин. «Хочу, чтобы вы послушали один разговор». Сеня набрал номер и включил громкую связь. Мая, это Семён. Я узнала, ответила Петрова. Мы тут беседуем с вашим слесарем, продолжил Сабачкин. Скажи, в каких помещениях он занимался ремонтом? В санузел в доме для приёма гостей, объяснила Майя. А потом его отвели к Елене, там был засор в туалете. Всё. К Светлане сантехник заходил? Нет, там всё было в порядке, ответила Петрова. Сеня отсоединился. Мне стыковочка получается, пробормотал Кузя. Бутылка с минералкой стоит дорого. В обычном магазине её не купишь. У мохиных такой водичкой лакомилась только Светлана. Остальные члены семьи предпочитают другие напитки. Запасы продуктов хранятся в надёжно запертых кладовках. Харчи ныне недёшевы. Прислуги много, кое-кто захочет домой сыру, колбаски тащить. Поэтому ключи всегда при управляющей, она сама выдаёт всё необходимое повару и собственноручно пополняет холодильник. Светлане, жене Фёдора, стало плохо вечером того дня, когда гости поздравляли её мужа. В её спальне на тумбочке обнаружили бутылку из-под минералки. На дне осталось малое толика жидкости. Рано утром пришёл результат её анализа. В воде содержались лекарства. Скорее всего, жену Фёдора отравили. На пропке нашли следы крови и пальчики. Вас осудили за убийство, отпечатки пальцев Макнина есть в базе. Там же имеются и ДНК. Мне непонятно, зачем брали у вас пробу ДНК, перебил Сенью Диктерёв. Георгий пояснил. При вскрытии тела Флоры стало ясно, что незадолго до смерти у неё был контакт с мужчиной, ну и решили проверить, не со мной ли. Полковник нахмурился. Ясно. Я не спал с ней быстро добавил Георгий. Но анализ ДНК остался в базе, протянул Александр Михайлович. Кто в систему попал, тот потом там и живёт. Вам это не очень приятно, а для нас удача. Зачем мы рассказывали здесь про жалобы покупателей на пробки бутылок с дорогой водой? На той, что стояла на тумбочке у Светланы, есть только её отпечатки пальцев. Это странно. Бутылка не по воздуху летает. На ней должны были остаться пальчики горничной, продавца, но их там нет. Зато на пробке есть следы крови, вашей. Каким образом так получилось? Георгий пожал плечами. Ковыряюсь я в санузле, и тут баба входит. Здравствуйте, будьте любезны, открутите пробку, рука болит, сама повернуть не могу. Ну, если меня о помощи просят, я всегда откликаюсь. Взял пузырь, в секунду голову ему снял и порезался. Георгий поднял руку. Пластырь на пальце вы заметили? Я всегда царапины обрабатываю. Работа грязная, можно инфекцию занести. Отпишите женщину, попросил Сине. Георгий кашлянул. Ну, я её особо не разглядывал. Не худенькая в теле. Лет ей э-э Возраст я плохо определяю, и под пудрой сложно понять. В очках больших была, стёкла затемнённые. Я ещё подумал, глаза не будь больные. Волосы цвет как у него. Георгий показал на Кузю. Пострижена по-дурацки, чёлка до бровей, волосы прямые по плечи, щёки как у хомяка, губы в помаде, в яркой такой, в раве глаз. Одежду можете описать? попросила я. Платье Уверенно ответил сантехник. Широкая, длинная, типа мешок. Сначала, когда я её увидел, я подумал: беременная. Потом сообразил: не, а возраст не тот, просто толстая. Сколько дами лет, по вашему мнению? осведомился полковник. Уже сказал, я плохо возраст определяю, и она была сильно размалёвана: губы, щёки, прямо матрёшка. Голос какой? не успокоился диктерёв. Рост Обычный, не мелкая, но и не баскетболистка, отрепортировался техник. Разговаривала, ну, нормально, как все тётки. Как вы думаете, та женщина прислуга или член семьи? О рискнула я задать свой вопрос. Георгий пожал плечами. Родня она Мухиным или нет, не скажу. Я с ними чай вместе не пил, но точно не горничная, те все в форме, а это была одета в своё Открыли бутыль, а дальше что? Поинтересовался Синь. Ничего, ответил Георгий. Она меня вежливо поблагодарила и ушла. Палец я заклеил, а работать продолжил. Я нажала на экран и спросила: "Мая, слышала?" "Да", ответила Петрова. Он громко говорил: "Женщину, которую описал Георгий, я не знаю. Полных дам у Мухиных нет. Даже Ольга Гавриловна, которая по возрасту пора бы расплеться, Просто девочка. Карпулентных горничных редко нанимают, берут стройных. Они быстрые, выглядят приятно. Спасибо, маечка, поблагодарила я. На щеках посетителя заиграли ожелваки. Вели прямую трансляцию. Отлично. А вы нам рассказали охотничью историю про мифическую даму, о которой управляющая понятия не имеет. Мне осталась я в долгу. Была ли женщина? Я её видел. Повысил голос Георгий, открыл бутылку. Хорошо хоть не сказали, что незнаком какие-то янка, хмыкнул Семён. Макни Норин встал. Понимаю, вы не можете поверить, что бывший зек изменился. Честно работает. Полицейские считают, если один раз сидел, потом снова поедет в столыпине. Но я другой теперь. Да, неприятно, что нет отношений с братом, но он в этом не виноват. Мать моя была любовницей Петра. Если по совести разбираться, то она воровка, украла то, что ей не принадлежало. Да только за это преступление срока не дают, а оно похлеще, чем кошелёк спиреть. Рубли, которые украли, жалко. Да их и заработать можно. А как законной женя Гуляку простить? И уж совсем подло от чужого мужика ребёнка рожать. Не о детях бабьё думает, надеется, что её принц разведётся, на матери бы стрюка женится. Что получается в результате такого грабежа? Все несчастны: и жена, и подстилка незаконная, и дети, там и там. Я на Фёдора давно злиться перестал. Понимаю, почему он со мной общаться не желает. Мамаша моя много горя Ольги Гавриловне доставило. И я не та родня, которой гордиться можно. Воспитывались мы порознь, общих воспоминаний нет. Знаю, есть семьи, где всё иначе. Там бабы умные, жена от глаза на измену закрывает, любовница сидит тихо, дети общаются. Но у нас с Фёдором иначе получилось. Да, в дом к нему я нанялся, зная, к кому иду. По-вашему, мною двигало желание отомстить Мухину. За что? Включите логику. Скорее уж он должен был наподдать моей мамаше дури. Да она умерла. По какой причине я припёрся в обняк единокровного брата, чинить сантехнику, заполучить постоянного клиента олигарха большая удача. Почему я не побоялся, что Фёдор меня узнает? Ах, как ему это сделать? Мы не общаемся. Фамилия теперь у меня другая. Мужиков по имени Георгий Петрович полно, да и хозяин не интересуется, кто в его отсутствие в сартире ковырялся. Рабочими командует управляющий. Вот и всё. Я вам сказал правду. Бутылку попросила открыть баба, и она её унесла. Презумпцию невиновности в России отменили? Нет. Тогда не я вам должен доказывать, что не совершал преступления, а вы должны доказать, что я преступник. Прощайте. Подождите, попросила я. Можете составить фоторобот той единственной женщины? Магнинорин стоял молча. И тут в полной тишине раздался голос. 36 и 7. Георгий посмотрел на меня. Что? Это телефон. Прикольный звонок. Соврала я и в ту же секунду мой мобильный завибрировал. Так, как насчёт фоторобота? Со скамьи подсудимых меня пересадили на место свидетелей. Ухмыльнулся Георгий. Вы не полиция, ничего мне сделать не можете. Смысл мне время терять. Георгий Петрович, вкратчиво сказала я. С одной стороны, вы правы. Но если посмотреть с другой... Да, полковник более не в штате. Но он столько лет ловил преступников, всех мастей. Я еще не родилась, а Александр Михайлович был уже опытным следователем. Дегтярев начал краснить. «Тридцать семь», — сообщил градусник из живота толстяка. Я повысила голос. «Вы, наверное, догадываетесь, сколько друзей у Дегтярева среди тех, кто противостоит нарушителям закона». Разве трудно сделать звонок кому-либо из них? Макний Норин упёр в меня тяжёлый взгляд, а я щебетала. Почему я попросила вас помочь нам? Бутылка и пробка. Если вы отравитель, то оставлять крышку со следами своей крови, всё равно что паспорт на тумбочку положить. Глупость мог совершить человек неопытный, но вы-то не один год в бараке провели. Хорошо знаете про ДНК, про то, что ваш анализ хранится в базе. Вы не идиот. Полагаю, нашли бы возможность убрать улики, но они остались на месте. Поэтому я прошу вас помочь в составлении портрета. Извините, я не верю в существование женщины, но нельзя обладать стопроцентной уверенностью в любом деле или ситуации. Всегда нужно спросить себя: а вдруг? А вдруг дама подходил к сантехнику? А вдруг Георгий говорит правду? А вдруг нам надо искать некую особу? В ваших интересах сейчас составить фоторобот, потому что если мы узнаем, кто просил вас открыть крышку, это исключит вас из списка подозреваемых. Я всегда нравился бабам, усмехнулся Макнин Норрин. Часто от них помощь получал. "Я вовсе не в восторге от вас", возразила я. Но считаю, если человек один раз совершил тяжкое преступление, отсидел срок, то это не означает, что он во второй раз сделает то же самое. Да, многие неисправимы, но кое-кто после выхода на свободу живёт честно, раскаивается в содеянном. А вдруг вы такой? Всегда существует а вдруг. Георгий повернулся к Кузе. Мне надо сесть у коловас? Верно? согласился тот. А потом расскажете нам, как чинили засор в доме Елены, попросил Сабачкин. Нет проблем, кивнул гость.